Девушка из медицинской семьи могла легкоблеснуть сведениями относительно процедуры операции, а та из них не доказывала, что она сама ей подвергалась. Она рассказывала вам что-нибудь о своих абортах, где их делали. Нет, просто сказала, что делали, и вообще любила поговорить на подобные темы. Ей нравилось шокировать меня. Помню наш первый уикенд здесь, нет, пожалуй, второй. Она куда-то уезжала веселиться в субботу вечером и вернулась очень поздно. Растрепанная, помятая, забралась в постель и говорит, «Черт, до да чего же я люблю черное мясо?» «Так вот, завтра-то я не знала, что ей ответить». Мы тогда еще были едва знакомы, и промолчала. Решила, что это она так, для Форса. Но иногда вы все же ей верили. Спустя пару месяцев начала верить. «У вас не возникало когда-нибудь подозрений, что она беременна?» Пока она ходила здесь, он же, нет. Она никогда ничего такого не говорила. Кроме того, она всегда принимала пилюли. Вы наверняка знаете, что она их принимала. Да. Она это делала вполне твёрдо каждое утро. Да вот они эти пилюли, прямо перед вами на её столике. Он в том пузырьке. Я подошёл к столу и взял пластиковый пузырёк. На этикетке стояла отметка, как возможно, по те глине указано не было. Я записал номер рецепта, за ту матропу зелёк и выписал оттуда одну таблетку, оставалось ещё четыре. Она принимала их каждый день, каждый божий день, отследовагине. Я неги не понял эту информацию, но кое-что я в туды кисмылю. Во-первых, большинство противозачаточных средств продаётся людей в специальной упаковке. Во-вторых, Первоначально доза гормонов снижена с 10 мг в день до двух. Значит, таблетки должны быть совсем маленькие, но эти оказались сравнительно большие, без названия, ярко-белого цвета и шершавой на ощупь. Я сунул одну в карман, а остальные сыпал обратно в бутылочку. Вы знаете кого-нибудь из молодых людей, с которыми встречалась Скаррен? Или не покачала головой. Скаррен никогда не бы говорила о своих свиданиях. По правде говоря, нет. Она говорила отмченно. Не называя имён, понимаете? Минуточку. Ени встала и подошла к туалетному столику Карен. За нами зеркало торчало несколько фотографий молодых людей. Она вытащила две из них и протянула мне. Вот, об этом парне она говорила. Только у меня впечатление, что больше она с ним не встречалась. Она встречалась с ним прошлым летом, так мне кажется. Он из Гарварда. На фотографии я увидел студента в футбольной форме. На груди его красовалась цифра 71. Он стоял на карточках, пригнувшись вперёд и вставился прямо в объектив. Как его фамилия? Не знаю. Я взял программу футбольных матчей между Гарвардом и Колумбийским университетом. Номер 71 правый защитник Эллен Зеннер. Выписав это имя, я вернул линию фотографии. «А вот этот», — сказала она, передавая вторую фотографию, — «из более поздних. Мне кажется, она с ним встречалась до последнего времени. Иногда она целовала эту фотографию перед сном. Его, кажется, зовут Гарри. Гарри или Эрик». На карточке был изображен молодой негр с тугом блестящим как сына с электрической гитарой в руке. Он натянуто улыбался. «Вы думаете...» она встретилась с этим парнем. Я да, думаю, он играл в одном из бостонских газов. И вот, знаете, его зовут Гарри. Ну, да, что-то вроде. А вы не знаете название этого газа? Карен любила окружать свои романы тайнами, мелодрами. Не то что другие девчонки, которые рады выложить до мельчайших подробностей всё, что касается их молодых людей. У Карен по-другому. Она сама не опытный Она что, встречалась с ним, когда уезжала на Уикенбе? День кивнула. Я повертел фотографию в руках. На обратной стороне стояло фотоателье «Корзон», Вашингтон-стрит. «Можно я заберу ее?» — «Пожалуйста», — ответила она. «Нет, что». Я встунул фотографию в карман и снова сел. «Вы знакомы с тем-нибудь из них?» «Из ее молодых людей?» И нет, она меня ни с кем из своих друзей не знакомила, хотя же минуточку